Книга 2, Глава 1. Сцилла и Харибда. В январе смеркается рано На улицах было уже почти совсем темно, когда Грингуар вышел из дворца. Эта темнота пришлась ему по душе. Ему хотелось уйти на какую-нибудь пустынную улицу и поразмыслить там, на свободе. Философ должен был наложить первую повязку на рану поэта. Впрочем, философия была теперь его единственным прибежищем, так как он даже не знал, где проведет ночь. После столь блистательного провала своей пьесы он не решался вернуться в помещение, которое занимал на улице Гринье против Фуэнских ворот. Он за целые полгода задолжал своему хозяину, мэтру Гильому Дусиру, и рассчитывал расплатиться с ним деньгами, полученными за пьесу от судьи. А долг был большой — целых 12 су. Ровно в 12 раз больше, чем стоило все его имущество, включая рубашку, шапку и панталоны. Несколько минут стоял он около маленькой калитки тюрьмы Сен-Шапель, раздумывая о том, где бы провести ночь. Наконец он припомнил, что на прошлой неделе, проходя по улице Саватерн, видел около дома одного парламентского советника каменную подножку, устроенную для того, чтобы было удобнее садиться на мула. Он тогда же подумал, что она при случае могла бы служить отличной подушкой нищему или поэту. Возблагодарив провидение, пославшее ему такую счастливую мысль, Грингуар решил отправиться туда. Для этого ему нужно было пересечь Дворцовую площадь и углубиться в извилистый лабиринт старинных улиц Бочарной, Суконной, Башмачной, Еврейской и так далее, которые еще до сих пор существуют, но только с девятиэтажными домами. Не успел он ступить на площадь, как туда хлынула процессия папы шутов. Она только что вышла из дворца и с оглушительными криками, зажженными факелами и музыкой неслась прямо на грингуара. Это зрелище вновь разбередило его уязвленное самолюбие. Он поспешил удалиться. С болью сознавал он свою неудачу на театральном поприще, и все, напоминавшее ему о празднике, раздражало его и расстравляло его рану. Он направился к мосту Сен-Мишель. Там бегали дети с горящими факелами и ракетами. «Черт бы побрал все эти ракеты!» — сказал про себя Грингуар и повернул к мосту Шанш. У входа на мост на домах были вывешены три флага с нарисованными на них изображениями короля, Дафина и Маргариты Фландерской и шесть маленьких флагов с портретами герцога Австрийского, кардинала Бурбонского, сеньора де Баже, Жанны Французской, незаконнорожденного Бурбона и еще кого-то. Все это было освещено факелами. Толпа любовалась. «Какой счастливчик этот живописец, Жан Фурбо!» С глубоким вздохом сказал Грингуар и повернулся. Прямо перед ним была улица, такая темная и пустынная, что там, как он надеялся, ему, наконец, удастся укрыться от всех отголосков и отблесков праздника. Грингуар направился туда. Через несколько минут нога его наткнулась на что-то. Он потерял равновесие и упал. Это была вязанка сучьев майского дерева, которую корпорация парламентских клерков поставила с утра около двери президента парламента в честь торжественного дня. Грингуар геройски перенёс эту новую неприятность. Он встал и пошел вдоль по берегу реки. Пройдя мимо гражданской и уголовной палат парламента и высоких стен королевских садов по немощенному берегу, где грязь доходила ему до лодыжек, он дошел до западной окраины города. Тут он остановился и несколько времени смотрел на пастуший островок, который теперь исчез под бронзовым быком нового моста. Островок этот, отделенный от грингуара узкой полоской светлевшей воды, казался ему в темноте какой-то черной массой. При мерцающем свете огонька на острове смутно выделялась хижина в виде улья, где пастух укрывался на ночь. «Счастливый пастух», — подумал грингуар, — «ты не мечтаешь о славе» и не пишешь свадебных гимнов. Что тебе до королей, которые женятся, и до герцогинь бургунских, Ты знаешь только одни маргаритки, те, которые цветут в апреле на лугу, где пасутся твои коровы. А я, поэт, униженный и осмеян, я дрожу от холода. Я должен 12 су, а подошвы моих башмаков так износились, что могли бы служить стеклами для твоего фонаря. Спасибо тебе, пастух. Смотря на твою хижину, я успокаиваюсь, и забываю Париж». Страшный треск двойной петарды, внезапно вылетевший из счастливой хижины, грубо нарушил лирический экстаз поэта. Пастух, как видно, не хотел отстать от других и пускал фейерверк. Грингуар вздрогнул, услыхав треск петарды, и мороз пробежал у него по телу. «Проклятый праздник!» — воскликнул он. «Неужели ты будешь всюду преследовать меня?» «О, Господи! От него нельзя избавиться даже здесь, около хижины пастуха!» Он взглянул на сену, протекавшую у его ног, и страшное искушение овладело им. «Ах, с каким бы удовольствием! Я утопился!» — воскликнул он. «Если бы вода не была так холодна!» И он принял отчаянное решение. Раз все равно нет никакой возможности скрыться от процессии папы шутов, от флагов Жана Фурбо — От майских веток, ракет и петард, так лучше уж смело ринуться в самый центр увеселений и отправиться на Гревскую площадь. «Там я хоть немножко погреюсь около костра», — думал он, — «и поужинаю крошками от трех огромных сахарных щитов с королевскими гербами, выставленных над городским общественным буфетом».